Глава одиннадцатая. Глеб. До отъезда осталась неделя, и мне было не по себе оставлять Лену и Мишу одних. Именно в тот момент, когда меня не будет, в город приедет человек, бросивший их. Конечно, можно было бы ему сказать спасибо, что освободил место и ушел в закат, только по существу такого не будет. Этот недомужик обязательно наведается в квартиру. Вопрос только в том, для чего — встретиться с сыном или попросить освободить жилплощадь. Лично мне в первый вариант верится с трудом. Так что решение проблемы я искал долго, пока, наконец, не поплёлся к Ренату Тимофеевичу. А к кому ещё? Этот человек поможет в любой ситуации, на него можно положиться. Ну, и ему я доверяю как себе, а порой даже больше, если так вообще возможно. Начальник сидел в своём кабинете, зарывшись с ног до головы в документы и многочисленные папки. Приблизительно таким же был и я, так что лишь поморщился, но уверенно зашёл в кабинет. О, Глеб! обрадовался Ренат Тимофеевич мне как родному. «Как дела?» «Отлично!» Даже улыбнулся, садясь за стол. Петрович сказал, что всё готово, в среду уже получу ключи от квартиры и поменяю в ней замок. «Ну так замечательно, на новоселье позовёшь?» Мужчина даже глаза прищурил. «Само собой, только у меня к вам просьба». «Весь во внимании». Он даже документы отложил, сложил руки в замок и внимательно на меня посмотрел. Собранный и серьёзный, словно не работник перед ним сидит, а деловой партнёр. «Ренат Тимофеевич, мне не к кому больше обратиться!» Ну и напомнил мужчине о нашем недавнем разговоре, в котором упомянул про бывшего мужа Лены. Помню, как начальник негодовал ещё тогда, узнав о таком... индивидууме. Хотя, если посудить, у нас подобных отцов очень и очень много, к великому сожалению. «Получается, не очень приятная картина. Он приедет тогда, когда меня в городе не будет». Мужчина весь как-то подобрался и даже выпрямился. «Я больше чем уверен, что он поедет выселять Лену с сыном или угрожать. Не знаю. Но он вернулся, точно не просто так. Я немного навёл справки и узнал, что с финансами у него сейчас большие проблемы, он повяз в долгах. Значит, квартиру снять у него просто не получится. Едет в город он не один, и, если подумать, поплетётся в единственную квартиру, которая имеется в наличии. А там Лена с Мишей». «Значит так». Ренат Тимофеевич встал, прошёлся до окна и обратно. «Ключи от квартиры Лене отдай, ей лишняя уверенность не помешает. И пусть она запишет мой номер. Так и скажи, чтоб звонила в любое время дня и ночи. А мы-то уже здесь и переезд замутим, и с мужем разберёмся. Не волнуйся». «Спасибо», — искренне поблагодарил, чувствуя, как тяжелеют ноги. «Не раскисать, рано ещё. Впереди у тебя будет борьба». Вот даже спорить не буду, а с полной уверенностью скажу, тебе еще придется с тем Боровым встретиться один на один. Тут начальник замолчал, оценивающий на меня посмотрел. Драться умеешь? Вот даже встал. Обижаете? Тогда работай и свои дела делай. У нас, как видишь, клиентура прибавляется, жизнь становится ярче и насыщенней. Второй офис, что ли, открыть? Тут мужчина стал уже рассуждать вслух, а я тихонечко вышел из кабинета и улыбнулся Ладе Альбертовне, которая строго посмотрела на меня. «Проблемы?» — уточнила женщина. «Уже нет!» — она мне кивнула, словно похвалив за то, что обратился за помощью и не постеснялся. «Ну а я поспешил в свой кабинет. В среду будет насыщенный день, придется быть везде и сразу». Получить ключи не составило особого труда, зато пока ждал мастера, ещё раз прошёлся по квартире. Бывшие хозяева оставили минимум мебели, на которой мы и договаривались. Для стартового этапа это более чем достаточно. Остальное куплю». Выйдя на балкон, внимательно осмотрел открывающееся пространство и улыбнулся. «Теперь тут уместятся Мишкин велосипед, снегоход, санки, самокат и прочие мальчишеские вещи, которых сейчас у парня нет. Но будут». Я буду стараться быть тем отцом, который и поддержит, и поможет, ну и где надо выведет на серьёзный разговор. Понимаю, что Мишутке будет сложно, ведь своего прошлого отца он точно помнит, но мы с ним потом обязательно поговорим. Что могу ему предложить? Два варианта. Могу остаться просто Глебом, а могу быть вторым папой. Там уж как Миша решит. Меня устроит и тот, и другой вариант. Кстати, замок в двери мастер поменял достаточно быстро, поэтому, став счастливым обладателем новых ключей, проверил, как всё работает. Только после этого поспешил в магазин. Мне уже пора собирать сумки, но есть нерешённые дела, которые откладывать никак нельзя. Например, сегодня я взял отгул на послеобеденное время не только для того, чтобы разобраться с квартирой, но и добежать до Лены. «Не с пустыми руками, конечно же. Если повезёт, и её бывший муж не доберётся до квартиры, то девушка в спокойной обстановке дождётся меня, а потом вместе мы перевезём вещи». Ну и был тот вариант, который не нравился совершенно. Заскочив по пути в магазин, позвонил Лене и уточнил, где они с Мишей находятся. «Мы только домой зашли», — отозвалась она. «Тогда через полчаса прибегу». Уложился в 20 минут. За это время купил необходимый минимум продуктов, на то время, пока меня не будет. Но всё равно вышло два объёмных пакета, которые и перенёс в квартиру. «Глебушка», — ахнула девушка, — «зачем?» «Не спорь, прошу». «Добытчик кто?» «Я». «Вот и принимай». Конечно же, меня первоначально крепко обняли, поцеловали, а после стали разбирать пакеты. Я же быстро разделся и, помыв руки, поспешил за Мишей, который рассказывал о том, что происходит в саду. «Мне Лома сказал, что если я не съем голох, меня в полицию отдадут». Малыш поджал губы и обнял меня. «Мишка, ты ему так и скажи. Хочу ем, хочу не ем. А в полицию тебя никто отдать не сможет без маминого и моего разрешения». «Правда?» — не поверил ребёнок. «Да, мы твои родители», — уверенно произнёс. «Мы не разрешим тебя никуда отдавать. И вообще, что это за мальчик такой?» «Он всех обязает, и меня». Ребёнок вздохнул. «А сдачи давал?» «Нет, я против того, чтобы с такими велись разговоры. Они, как правило, не помогают. Помню, донимал меня в старшей группе сада один мальчик. Толкал, обзывал, кулаками бил. Я терпел, просил меня не трогать, а потом дал в ответ. И сразу он всё понял. «Я не умею». «Сейчас научу». Тренировка как-то быстро перешла в шуточный бой, где мы хохотали так, как никогда ранее. Успокаивались после такой игры тяжело, но всё равно Миша напомнил, чтобы себя в обиду не давал. «Не буду!» — заверил он, воинственно нахмурившись. «Сам только никого не обижай, дружи со всеми. Но если обидят, давай сдачи». Перед уходом я долго обнимал и целовал Мишку, который вцепился в меня, словно клещ. Конечно же, спросил, будет ли он помогать маме, пока меня не будет, на что получил клятвенное обещание. «Буду!» «Вот и молодец!» похвалил его, ставя на ноги. Сразу же залез в карман куртки и достал связку ключей от новой квартиры. Держи, произнес девушке, которая неловко взяла металлические предметы. Я уезжаю на неделю, Лен, мало ли что. Сжал ее кулак с ключами в своих руках. Я переживал, потому что мне сложно не контролировать то, что будет в их жизни без меня. Я как зверь пытался защитить свою территорию от потенциального врага, но обстоятельства сильнее. Ты сейчас начинаешь собирать вещи произнёс твёрдо и чётко. «Потом, когда приеду, сразу всё перетащим и обустроимся на новом месте. Конечно же, купим Мишке кровать и шкаф в комнату, всё остальное постепенно». Она кивнула, и мелкие капельки слёз начали стекать по бледным щекам. «Но...» — притянул Лену к себе ближе. «Тебе в сообщении пришлю номер своего начальника. Он мировой мужик, многое понимает и во всём мне помогает. Если вдруг тебе нужно будет переехать раньше, звонишь ему, отбросив весь стыд и сомнения». Смотрел внимательно, чувствовал, как напрягаются челюсть и руки Натальи и Лены. «Хорошо», — произнесла она очень серьёзно и перевела взгляд на сына. Только после этого выдохнул и спокойно вышел из квартиры. Мечтал, чтобы всё обошлось, но уже ни во что не верил. До дома добрался с шумом в голове, хотелось всё бросить, хотелось орать, стучать кулаками и как-то выбросить из себя весь негатив и страх. Но вместо этого я методично собирал чемодан и попутно укладывал на кровать вещи, которые потом по приезду соберу в коробку и вывезу. Самолёт у меня рано утром, так что почти сразу же лёг спать, не забыв прислать Лене номер Рената Тимофеевича. Ещё раз попросил не противиться и звонить ему, предупредил, что он будет ждать. И... может позвонить сам. Только после этого провалился в беспокойный сон и подорвался, когда зазвенел будильник. «В глаза хоть спички вставляет, так спать хотелось!» Влил в себя стакан кофе и поплёлся к выходу, вызвав предварительно такси. Ренат Тимофеевич позвонил мне сам, когда уже проходил регистрацию. «Ты как?» — спросил он. «Держусь!» «Вот и правильно! Ни о чём не беспокойся, устроим всё в лучшем виде!» «Спасибо! Я не подведу!» Сказал, чтобы мужчина не думал, что все мои мысли оставлены в этом городе. «Я знаю!» Твёрдо и уверенно произнёс начальник, и трубку у него отобрала Лада Альбертовна. Улыбка сама собой появилась на моём лице, когда она давала напутственное слово. «Всё будет хорошо!» – произнёс ещё раз, и уже сам был на сто процентов в этом уверен. Дни в Новом Городе шли настолько стремительно, что я терял связь с реальностью. Только сообщения от Лены приводили в чувство, ну и звонки от начальника, который негодовал. «О, да!» Нашёл я много, особенно тщательно спрятанных цифр, которые плутали из одного платёжного кабинета в другой. Пытались увести меня в другие расчётки, но я был бы не я, если бы не нашёл все нестыковки и не начал их распутывать. Картина в фирме, которая желала влиться в нашу, не радовала, а удручает. За ними числился огромный долг, все документы мне предоставлять не желали, да ещё и доступ на компе закрыли. Вот и сидели мы с Петровичем, который приехал после меня в одном кабинете, и думали, как быть. «Могу взломать», — сказал, рассматривая программу, которая не хотела меня пропускать дальше. «Можешь!» — кивнул мужик, отпивая из чашки крепкий кофе. «Тогда мы найдём там ему всего интересного!» «Мы и так уже нашли столько, что закачаешься!» Входящий звонок мы ждали как никогда. Ренат Тимофеевич всё это время пытался поговорить с нашими будущими, хотя сейчас это под огромным вопросом, коллегами. «Мы не договорились!» — проговорил он, постукивая чем-то по столу. «Сказали, что в тех документах, куда ты не можешь зайти, ничего интересного нет». «Ну как их назвать?» «Люди недалёкого ума?» — предположил. «Именно. Ломай там всё. Я должен знать, во что чуть не влез». «Принято!» Программу я ломал всю среду, забыв обо всём на свете. Только Петрович приносил еды и составлял какие-то акты, радостно потирая руки. Видимо, какой-то отказ от сотрудничества при этом в нашу пользу. «Бинго!» произнес, смотря на многомиллионные задолженности, даже присвистнул. «Так понимаю, на нас это все хотели повесить». За фирму, за Рената Тимофеевича стало обидно. Он же ко всем со своей открытой душой, а тут такая подстава. «Ничего!» — улыбнулся Петрович. «Мы тоже не просто так сюда приехали. Повесим на них еще одну задолженность». И так он хищно улыбнулся, что я полностью мужчину поддержал. В следующий раз Ренат Тимофеевич позвонил, когда за окном был поздний вечер. «Вы как там?» — спросил он. «Осталось немного порыскать по документам, и весь отчёт будет составлен. У вас как?» «Лену перевезли, ни о чём не беспокойся». Я как стоял, так и сел. Ноги вдруг ослабли. Начальник, кстати, после этих слов моментально получил от Лады Альбертовны. Только и слышно было. «Кто так рассказывает?» «Глеб!» — трубку забрала помощница начальника. «Ты не волнуйся, Лена сама позвонила и попросила помощи. Мужчины моментально приехали, наняли груз такси и жену твою перевезли». «Ей ничего не сделал?» — уточнил. «Бывший?» «Нет, конечно, кишка танка Но мы ему сказали, что ты с ним потом сам поговоришь», — снова заговорил Ренат Тимофеевич. «Обязательно, спасибо». «Да не за что, работай». Как после этого работать? Я намеревался вернуться из командировки как можно раньше, и с завтрашнего дня буду работать ещё быстрее. На финишную прямую всё равно уже вышли, осталось совсем немного. Если бы ещё палки в колёса не вставляли да не отвлекали, совсем бы всё было чудесно. «Вы как?» — написал сообщение и стал судорожно ждать ответа, а Лена взяла и позвонила. «Привет!» — голос спокойный и расслабленный. «Разбудил тебя?» Я понял, что опасаться больше действительно нечего. С ней и Мишей всё хорошо. «Нет, я тут вещи разбираю. Помощь подоспела быстро, спасибо». «Я волновался. Постараюсь как можно быстрее приехать домой». «Глеб...» Мне кажется, Лена даже улыбалась. «Мы в порядке, честно. Ты не представляешь, как я рада была переехать. Мы постепенно будем обживаться, ждать тебя. А ты и делай свою работу хорошо». Я покачал головой. «Хорошо, отдыхайте». А утро в офис приехал намного раньше и застал с Петровичем расчудесную картину. Вокруг компьютера, на котором я работал, лишь с бубном не плясали, так хотели его вскрыть. Увы, пароль я подобрал надёжный, такой через комбинацию цифр не составишь». «Топим!» — проговорил наш юрист, доставая из кармана телефон и делая несколько вызовов. Через 10 минут из кабинета один за другим стали уходить несостоявшиеся программисты и бухгалтеры. А я достал свой ноут и быстро доделал то, на что собирал информацию всю эту неделю. Полный и подробный отчёт со всеми расшифровками. Его же и отправил Ренату Тимофеевичу, который отписался через 5 минут, что всё получил. Через полчаса он обрывал мой телефон и телефон юриста, крича о том, чтобы мы вышли живыми из данного офиса, а вот остальные нет. «Да, начальник наш бывает кровожадным». Как с ним живет Лада Альбертовна, для меня большущая загадка. Через час в офис приехала налоговая, которая опечатала с правоохранительными органами все счета данной фирмы и начала изучать, опять же, документы, которые так долго собирал я. У некоторых людей в погонах глаза на лоб лезли. Они не могли поверить, что все это я смог найти за несколько дней. «Пошли к нам работать!» «Э-э, — встрял в разговор Петрович. «Нам, Глеб, и самим нужен!» «Тем более меня жена с ребенком ждет!» Так что освободились мы с юристом уже в пятницу, сразу же поехали на съёмную квартиру собирать вещи и... домой. Как же я хочу домой.